Глава 14 Вечер застал меня на ступеньках мэрии, где я в отчаянии сжимала виски ладонями и пыталась привести в порядок вихрь мыслей. И Идти было некуда. Час назад, пока я безуспешно пыталась пробиться через толпу, в этой самой толпе кто-то запустил руку в карман юбки и стащил мешок с остатками монет. Площадь опустела, и патруль городской стражи стал бросать на меня многозначительные взгляды. Бродежничество в столице не поощряли, тем более ночевать на Центральной площади никому не было позволено. Вдобавок ко всему зарядил мелкий противный дождь. Я бродила по пустеющим улицам, пока не наткнулась на небольшой зеленый сквер. Забравшись в самый дальний уголок, я нашла сухую скамью и принялась усиленно думать. Положение мое было самым незавидным. Я никого в городе не знала и понятия не имела, что делать дальше. Произошедшее в стенах библиотеки сломало что-то внутри меня. Уверенность, что все получится, испарилась, уступив место самым мрачным мыслям. Откуда у меня магия? Если она все время была со мной, то почему была скрыта? Почему ни отец, ни королевский звездочёт ни разу не обмолвились об этом барьере? И как человек может обладать первородной магией, если считается, что это невозможно? Ответ на последний вопрос напрашивался сам собой, но я всячески от него отмахивалась. Паршиво было и без этого. За мной наблюдали. Девочка лет десяти, косматая, чумазая, в штанах, на которых заплаток было больше, чем положено, сверлила меня взглядом вот уже несколько минут. «Это что, твоя скамейка?» Чересчур грубо спросила я, вытирая мокрые глаза. «Стража проверяет этот угол дважды за ночь». Наконец выговорила девочка. Тут нельзя спать. Откуда ты знаешь, что я собираюсь спать? Стуча зубами от холода, огрызнулась я. Просто сижу. Тут рядом есть приют для бездомных и нищих. Неожиданно произнесла незнакомка. Мне не... Вскинулась была я, но прикусила язык. В общем-то, я была самой настоящей бездомной. У меня не было ни дома, ни денег, ни друзей, у которых можно было бы попросить помощи. И тех, кто попал в неприятности. У тебя же неприятности? Темные глаза девочки цепко осматривали меня. У тебя хорошая одежда, и ты не выглядишь грязной. Да, у меня неприятности. Тебе какое дело? Настоятель говорит, что добрые дела искупляют плохие, чересчур серьезно проговорила она. А у меня было много плохих поступков. Я покажу дорогу. На улице становилось все холоднее. Поэтому, здраво рассудив, что терять уже нечего, я кивнула и пошла следом за новой знакомой. Приют оказался всего в двух кварталах, и, как гласила табличка на двери, принадлежал обществу Истока, которое принимало всех желающих. «Я не могу туда войти», — прошептала я, не отводя взгляда от лилового знака на фонаре над крыльцом. «Почему?» — удивилась девочка. «Они хорошие, всем помогают». Тебе дадут похлебку и одеяло. Мне нельзя. Слова комом застревали в горле. Ты маг? Девочка насмешливо вздернула бровь. Ты не похожа на магичку. Все магички красивые. На это я только горько улыбнулась. И богатые, и им есть где спать, и они не побираются. Идем! Она протянула мне руку. Возразить было нечего. Свет из окон манил, холод подталкивал к крыльцу, словно нашептывая, что «никто и не заметит». А там, в тепле, я смогу собраться с мыслями и придумаю, что делать дальше, как всегда придумывала раньше. «Извини». Я отвела взгляд, отступая назад. «Не могу». Скрипнула дверь, и на секунду на мостовую упал прямоугольник тусклого света. Пахнула луковым супом и табаком. Девочка, не оглядываясь, нырнула внутрь, оставляя меня снаружи. Выдохнув, я побрела обратно, надеясь не попасться на глаза ночной стражи. Не хватало только снова угодить в плен. Хотя, если подумать, в неволе не так уж и плохо. Есть крыша над головой, какой-никакой обед, да и голова не болит о том, как дожить до завтрашнего дня. «На!» Я так увлеклась мыслями, что не заметила, как девчонка вернулась и в два счета догнала меня. В руках у нее болтался поношенный латанный плащ. «Спасибо». Я не стала отказываться. Плащ доставал до пятый пах пылью. Но стоило закутаться, как он тут же начал согревать, и я бы ни за что не рассталась с ним. Пойдем, Девочка подтолкнула меня в спину. «Куда?» «Покажу, где можно спать». Она обогнала меня и быстро шмыгнула за угол. Молча мы добрались до стены отделяющий торговый квартал от квартала магов. Прячась в тенях, нырнули в узкий переулок, прошли вдоль домов и остановились перед обветшалым строением с высоким крыльцом. «Сюда!» Девочка показала на нишу под окнами первого этажа. Возражать не было сил. Пригнувшись, я послушно забралась внутрь, прижалась к стене и с удивлением обнаружила, что она теплая. Угол был сухим, укромным. «Стражи редко сюда заходят». Чумазое, довольное лицо девочки, будто бы светилось изнутри. «Откуда ты знаешь?» «Я тут жила раньше», — пожала она плечами. «Возьми, пригодится, если кто-нибудь полезет». Она бросила мне на колени длинный осколок стекла, помахала на прощание рукой и зашагала прочь. В тепле меня почти мгновенно разморило, и я с трудом удерживала глаза открытыми. От самой мысли спать на улицах города бросала в дрожь. А вдруг, а если? Ночной город только кажется обманчиво тихим. И если прислушаться, можно услышать голоса, шаги, звон. А если слушать слишком долго, начнет мерещиться совсем плохое. Как после страшной сказки на ночь, тень от ветвистого дерева за окном превращается в тень монстра, так и Айлонис, если долго прислушиваться, наполнялся звуками протяжным скрипом ставине дверей, завыванием ветра в узких переулках, треском огня в дорожных лампах и странными шорохами. Страх цепко сжимал сердце, но и сил сопротивляться сну оставалось все меньше. В конечном итоге свою первую ночь я провела в странном состоянии, где-то на грани между дремой и явью, клюя носом и вздрагивая от шорохов вокруг. А потом все слилось в одну серую полосу. Днем я бродила по городу, изредка останавливаясь и жадно разглядывая витрины продовольственных лавок. Пару раз мой вид даже разжалобил торговцев, но в основном на меня не обращали внимания. А если и обращали, то тут же старались сделать вид, что я — пустое место. Да что говорить, я сама еще пару дней назад отводила взгляд от грязных попрошаек. А теперь, оказавшись по другую сторону благосостояния, стала замечать, что нищих, беспризорников, и каких-то серых подозрительных личностей на улицах столицы очень и очень много. Они якшались в тесных переулках, собирались за последними рядами рынков, ошивались возле черных входов заведения. Выпрашивали, продавали и были готовы подрядиться на любую работенку за пару монет. Они, в отличие от людей на шумных улицах, меня видели. И их взгляды не сулили ничего хорошего. Как назло, прилично выглядящие приюты и благотворительные заведения все как один были под крылом общества истока и щеголяли лиловыми знаками на вывесках и фонарях. Путь туда был заказан. Несколько раз меня навещала девчонка, спасшая в первую ночь. Она не была особо разговорчивой, но дала дельный совет — попробовать наняться в какую-нибудь лавку. И я искала работу, любую, на которую была бы способна. Мести, стирать, разносить, все что угодно, лишь бы над головой оказалась настоящая крыша. Увы, желающих нанять бывшую принцессу не нашлось. Разок мне повезло. Объявления о конкурсе на должность помощника пекаря вывесили как раз перед моим носом. Стараясь не сгореть от стыда, я врала, что умею печь и булки, и торты, и печенье. Пекарша мне не поверила но позволила продемонстрировать свое мастерство на кухне. Спустя полчаса на свет явилась огромная приземистая и сверхплотная буханка хлеба. Я смотрела на нее такими голодными глазами, что женщина без лишних слов позволила забрать ее и даже не стала распинать за потраченное время. Данное Илаю обещание так и не получилось выполнить. До узкого двухэтажного здания на севере города я добралась на третий день. Илай предусмотрительно накорябал на карте стрелку, отмечая лестницу в полуподвальный этаж. Я в нерешительности замерла на пороге, а затем робко постучала. Раз, два... Ответа не было. Через пыльные узкие окна я разглядела небольшую гостиную и часть пустой кухни. Молодая голубоглазая женщина, живущая выше и привлеченная шумом, высунулась из окна и нехотя подтвердила, что владельца нижнего этажа нет уже несколько недель. После этих слов внутри меня окончательно что-то оборвалось. Видя мое вытянувшееся лицо, она добавила, что я могу проверить через пару дней. Иногда ее брат бывает наездами. И нет, никаких записок она брать не будет и вообще не желает быть втянуты ни в какие подобные дела. Просить ее о ночлеге я побоялась и возвратилась в свою нишу. Серую каменную булку я растягивала, как могла. Хлеб вышел липким, чересчур соленым и тяжелым. Жевать маленькие шарики мякиша было противно, но я жевала. Зачастую это была единственная еда за весь день. Красть с прилавков, как часто делали мелкие беспризорники, у меня не поднялась рука. С каждым днем недостаток сна, тепла и еды давала себе знать. Из своего убежища я выбиралась все реже. Часто мне чудились странные вещи, а сны, все равно приходящие, даже если я не спала, пугали сильнее. Воспоминания из детства перемешивались с видениями неведомых городов и стран. Вот Витория сурово отчитывает меня в присутствии нескольких знатных дам. А вот уже я стою в центре круглого зала и произношу речь на неизвестном языке. Вот видение роскошного пира, от которого даже во сне текут слюнки, сменяется очередным пепелищем. Некогда белокаменный город покрыт сажей и тонет в пепле. Следом усеянная острыми камнями земля, стремительно летящая навстречу, истошный яростный крик и ощущение холодной воды на коже. Неизменным оставались желтые глаза, преследовавшие меня в каждом сне. Менялись их обладатели, менялось их выражение. Злое, доброе, печальное, равнодушное. Но не менялось то, что они всегда были со мной рядом даже наяву. Поэтому, вынырнув из очередного наваждения, я совсем не удивилась, увидев перед собой на корточках желтоглазого человека. Он сидел перед нишей, рассматривая меня. Я равнодушно смерила его взглядом. В сгущающихся сумерках сложно было рассмотреть черты лица. Тонкие губы незнакомца были плотно сжаты, а левая рука подвязана на груди. Мы молча смотрели друг на друга бесконечно долго. Кажется, я даже снова успела задремать, прежде чем мужчина заговорил. Ты совсем разбита. У него был тихий, вкрадчивый голос. Подавлено. Здесь холодно и сыро. Пойдем со мной. От протянутой ладони в черной кожаной перчатке было сложно отвести взгляд. Тебе нужна помощь. В этом незнакомец был чертовски прав. Я не герой, который с легкостью выбирается из всех передряг, «Мне просто очень долго везло». «Таким, как ты не место на улице, в грязной канаве». «Каким?» Я дернулась, прогоняя сонливость. Пальцы нащупали осколок стекла в кармане. «Ты совсем ничего не знаешь. Пойдем, я расскажу». Он чуть отодвинулся, и я увидела мерцающий голубоватый портал. Сквозь завесу угадывался большой зал с обеденным столом. Я непроизвольно повела носом, и даже учуяла запах жареного мяса. «Чего ради мне с тобой куда-то идти?» Сглотнув слюну, прошептала я. «Справедливое замечание!» Кивнул мужчина, зубами стянул перчатку и потянулся ко мне, словно собираясь поправить растрепанные волосы. Я зашипела, полоснув по его ладони осколком стекла. «Проваливал бы ты не то!» Угроза вышла жалкой, неуверенной. «Вижу, по-хорошему у нас с тобой не получится», — процедил он, резко подался вперед, схватив меня за руку. Запястье обожгло. Я вскрикнула от боли, не глядя лягнула ногой и неожиданно освободилась. Мужчина разжал ладонь, выпуская мою руку. «У тебя время до полной луны. Я буду ждать». «С чего мне?» — задыхаясь от ноющей боли, просипела я, с ненавистью глядя на незнакомца. Где-то в начале переулка раздались торопливые шаги. Он не ответил, лишь растянул губы в кривой усмешке. А затем медленно растворился в воздухе. Последними исчезли глаза. желтые, с раздробленными крапинками черных зрачков. А вот портал остался на месте. Я сверлила его взглядом, чувствуя, как медленно успокаивается зудящая кожа. «Эй!» — в нишу заглянуло знакомое чумазое лицо — Девчонка-бродяжка нервно озиралась. «Из тюрьмы кто-то сбежал, поэтому стража обыскивает город. Тебе надо спрятаться, они скоро придут сюда». «Но тут был человек, ты его видела?» «Тебе приснилось, никого тут не было». Девочка потащила меня за плащ. «Иди же!» Паника в ее голосе передалась и мне. Спотыкаясь, я выбралась из своего убежища и поспешила к выходу из переулка. Как раз вовремя, на другом его конце, появился стражник с ярко горящим фонарем. Я ожидала, что он заметит портал и поднимет тревогу. Но тот прошел мимо, словно ничего не было. Девчонка все тянула меня в сторону, и, собрав все силы, я побежала. Судьба подкинула мне последний подарок. В подвальном окошке спасительного дома горел свет. Я мялась на пороге, не зная, как заставить себя постучать, И как лучше объяснить свое положение, если откроют?» Стиснув зубы, я несколько раз стукнула по двери. Свет мигнул, словно кто-то прошел мимо зажженной свечи. И я тут же опустила голову, надвинув капюшон по самый нос. Дверь открылась. Я так и не осмелилась поднять взгляд, заговорив с мягкими тапочками застывшего на пороге владельца дома. «Мне... мне сказали, здесь мне могут помочь». Заготовленная заранее речь застряла в горле. Вместо нее вырывались какие-то обрывки, но, по крайней мере, честные. «Мне очень нужна помощь. Пожалуйста!» Я шмыгнула носом, закусив губу и стараясь не разреветься. За прошедшую неделю я твердо усвоила, что слезы мало чем могут помочь и вызывают больше раздражения, чем сочувствия. Тапочки посторонились, пропуская меня внутрь. Гостиная была маленькой, уютной и теплой. Пара свечей едва рассеивала полумрак, но из-под капюшона я разглядела несколько ножек стульев и нижние полки заставленных книгами шкафов. На полу лежал светлый ковер, на который уже натекло грязи с моих сапог и плаща. Замок на двери за спиной сухо щелкнул, и я сцепила ладони, ниже опустив голову. Пожалуйста, мне больше некуда идти. На одном духу выпалила я, все так же не поднимая взгляд. Илай Гудвер сказал, что если мне понадобится помощь, я найду ее здесь». Послышался сердитый вздох. Я сильнее вжала голову в плечи, не зная, чем могла рассердить человека. Тот обошел меня и встал напротив. «Если вы не можете, не хотите, хотя бы скажите, где мне искать Элая?» Тихо прошептала я. Хотел бы я знать, где его носят. У меня перехватило дыхание. Голос был знаком. За капюшон потянули, и я, зажмурившись, позволила снять себе себя мокрый плащ, который грязной тряпкой упал под ноги. Теплые пальцы мимолет мазнули по лбу, аккуратно откидывая нависшие на лицо волосы. «Так и будешь разговаривать с моими тапками». Я послушно подняла взгляд, уже зная, кого там увижу. В носу защипало и пришлось до боли прикусить губу, чтобы сдержать всхлип. Ферфакс выглядел помятым, а рассечённая бровь так до конца и не зажила, а к ней прибавился свежий синяк на заросшей густой щетиной щеке. Голубые глаза смотрели на меня растерянно и одновременно сурово. Что произошло? На глаза навернулись слезы. И так ведь знает, да и всегда знал. И взгляд этот назойливый, с насквозь живой заботой. «Ты!» — я ткнула колдуна в грудь, захлебнувшись, рвущейся наружу истерикой. «Ты произошел! Ты один во всем виноват!» Колдун шагнул почти вплотную и крепко схватил меня за трясущиеся плечи, притянув к себе. Я попыталась отстраниться, беспорядочно молотя по нему ладонями. Он не сопротивлялся, сильнее прижимая и стойко выдерживая все тычки. Надолго сил не хватило. Скоро я просто сдалась, уткнувшись лбом колдуну в грудь, изредка шумно хлюпая носом и неразборчиво ругаясь. «Я тебя...» «Ненавидишь?» «Я знаю». Тихо закончил Ферфакс, рассеянно поглаживая меня по голове. «Есть за что. Я виноват». От этих слов на душе стало только хуже. Рубашка под моей щекой намокла от слез. Но колдун будто бы и не был против. В глаза словно песка насыпали, приходилось удерживаться от того, чтобы не сомкнуть веки. Когда я окончательно успокоилась, пригрелась и перестала дрожать, Фэрфакс заговорил. «Кажется, нам о многом придется поговорить». «Начинай!» — вяло ответила я. «Опять соврешь!» «Обещаю быть честным!» — серьезно откликнулся мужчина, на что я лишь хмыкнула. Но сначала давай-ка найдем тебе сухую одежду.